Глава пятая. На разных краях пропасти. Кирши вернулся в гарнизон поздней ночью, радуясь пустым коридорам корпуса. За весь путь от ворот до своей комнаты он встретил только двух воронов, когда заводил коня в стойло. Вороны же коней запрягали, явно собираясь на задание. Нечисть в последнее время так разбуянилась, что гарнизон практически постоянно пустовал. Ни один ворон не сидел без дела. Соколов же по-прежнему держал при себе совет, что порядком раздражало Атли. Но поделать он с этим ничего не мог. Правила гвардии обязывали Соколов охранять совет чародеев в случае опасности. И гибель всех командиров гвардии как раз считалась таким случаем. Так что... Пока у гвардии не появится новый главнокомандующий, отозвать Соколов не получится. Несколько дней пути вымотали Кирши, и он долго отмокал в купели, предусмотрительно забросив мешочек, в котором обитал тирк, в ящик стола. Болтовни домового он бы сейчас не вынес, а тот, питаясь энергией темного, не мог обретать телесную форму, если Кирша не носил мешочек на себе. Теплая вода убаюкивала, и Кирши даже несколько раз задремал, пребывая где-то между сном и реальностью, поэтому думал, что непременно уснет, едва голова коснется подушки. Но не тут-то было. Когда Кирши завернутый в полотенце, вышел из ванной, Атли уже ждал его в комнате. Он сидел на стуле у стола и играл с гусиным пером, то балансируя им на пальце, то подбрасывая в воздух и ловко перехватывая на лету. Сон как рукой сняла, и Кирша внутренне ощетинился, с досадой отмечая, что потерял бдительность и не услышал, как Атли вошел. Малахитовые глаза Атли взглянули на Кирша из-под лобья, замедлились где-то на уровне живота, скользнули ниже и быстро вернулись наверх к лицу. «Видел, как ты приехал», — сказал он и натянул привычную фальшиво-дружелюбную улыбку, от которой Кирше тошнило. «Почему не зашел ко мне?» «Думал заглянуть утром, когда не буду валиться с ног от усталости», — бросил Кирше, нарочито равнодушно проходя мимо Атли и сбрасывая полотенце на кровать. Атли затопила горячая волна смущения и рикошетом ударила Кирше под дых. Щеки вспыхнули, а желудок сделал предательское сальто, и Кирши поспешил натянуть штаны. Чёртова клятва! Кирши обжег Атли полным ненависти взглядом, сгорая в бессильной злости от того, что тот не может в полной мере ощутить эту ненависть, тогда как Кирши, словно верный пес, вынужден делить и проживать все чувства своего хозяина. Атли отвел взгляд, и смущение сменилось стыдом. Таким топким и ярким, что кирши даже не мог разобрать, чей именно это стыд — его или Атли. В горлицах было четыре ночницы. кирши поторопился сменить тему и натянул рубаху. «Я всех убил». «Сразу четыре?» — проговорил Атли, и кирши поморщился от его беспокойства. «Леший, что же творится?» Древнее зло поднимает голову и идет уничтожить всех нас. «Готовьте, девственницы, скалы!» — хмуро пошутил Кирши и расчесал пятерней влажные волосы. Холодные капли тут же пропитали рубашку и мурашками разбежались по телу. Атли проследил за его движением, и Кирши стиснул зубы, чувствуя, как тягучая истома собирается внизу живота» а в голову лезут, сбиваясь в тугой комок, мысли слишком далекие от прикованных к скалам на радость древним чудищам девственниц. Он знал, что как только Атли покинет комнату, наваждение исчезнет, он снова станет собой и обретет какое-то подобие свободы, хотя бы над своими чувствами. Но пока Атли был тут, Кирши уже сотню раз пожалел о том, что вздумал поиздеваться над Атли с этим дурацким полотенцем. Впрочем, тогда он хотя бы руководствовался собственными чувствами, а не отражением чужих. «Ты сделаешь для меня кое-что?» — спросил Атли, глядя себе под ноги. Если бы он приказал, Кирши упал бы ему в ноги и принялся радостно вылизывать его сапоги, Одно его слово, и кирши лишил бы себя жизни. Взгляда хватило бы, чтобы поставить его на колени. К чему эти игры в дружеские просьбы? Он же и сам прекрасно знает, как работает клятва верности. «Просто прикажи», — выдавил Кирши, до боли вцепившись пальцами в край стола. «Я не хочу тебе приказывать, «Да мы оба знаем, что любое твое слово — приказ!» — выпалил Кирши. «Просто скажи, что тебе нужно. Убить кого-то, провести со мной ночь. Я все сделаю. Только давай без этого!» «Чего этого?» — спросил Атли, и Кирши чуть не завыл от жалости, тоски, нежности, ненависти и гнева. Словно кто-то перевернул корзину с клубками, и нити размотались, спутались, а Кирша, в попытке вернуть их на место, угодил в эту разноцветную паутину. И чем больше он пытался из нее выпутаться, тем туже она связывала его по рукам и ногам. Чувство щенячьего восторга от близости к хозяину сменялось волнами жгучей ненависти. Желание трепетно и самозабвенно выполнять каждую его прихоть боролось с желанием голыми руками вышибить из него дух, отыграться за все годы унижений и рабства, которые Атли лицемерно величал дружбой. Кирши сжал кулаки, зная, что его тело безвольно рухнет на пол еще до того, как удар достигнет цели. Поэтому все, что ему было доступно, полный ненависти взгляд. «Так чего? Этого?» — повторил вопрос Атли. кирши выдохнул, беря себя в руки. Он медленно провел рукой по лицу, будто стягивая с него паутину. «Ничего. Если у него получится задуманное, скоро все закончится». «Ничего, прости». Я, наверное, устал, так что ты хотел? В голос его вернулись привычные спокойствие и скука, хотя в груди все еще пульсировал, стягиваясь, клубок перемешанных ниток. Я хочу назначить Аньяну главнокомандующей. Твоя помощь пригодилась бы мне на церемонии. После этого сможешь выбрать себе новое задание. Есть уже что-то на примете? Кирша кивнул. Его интересовало только одно задание. «Отлично. Детали обсудим завтра», — кивнул Атли и расстегнул верхнюю пуговицу на вороте кафтана. Клубок сжался и обжег ребра. Кирша снова схватился за столешницу. «Ты», — хрипло сказал он, — «хочешь остаться сегодня?» Атли перевел взгляд на свои пальцы, что держались за следующую пуговицу на кафтане, и, покачав головой, спрятал руку в карман. «Не сегодня. Ты же устал?» Он улыбнулся и, кивнув Кирша, направился к выходу. Едва дверь за ним закрылась, Кирша, облегченно выдохнув, сполз на пол облегчение смешивалось с болезненным разочарованием и жгучим чувством вины. И Кирша отчаянно надеялся, что они исчезнут, как только Атли покинет этаж. Наутро Кирша проснулся совершенно разбитым. Наскоро умылся и оделся, решив не откладывать разговор с Атли в долгий ящик. Ему хотелось как можно скорее убраться из гарнизона и, возможно, уже... Не возвращаться назад. Кирши вышел в коридор и направился к кабинету Атли. Воздух завертелся черным дымом, на пол шлепнулся Тирк. Он задрал хвост и поспешил вслед за Кирши. Толстые бока покачивались в такт бегу. Энергия темного быстро превратила домового в упитанный шерстяной шар. — Думаешь, он не догадается? — спросил Тирк, обегая вокруг ног Кирши если ты не будешь орать на весь гарнизон. «Нет, ну серьезно. Тирк понизил голос до скрипучего шепота. «Дельце-то рискованное!» «Тебя что-то не устраивает?» Тирк призадумался и вильнул хвостом. «Да нет! Ты, как прознал об этой шкатулке, перестал пытаться убить себя на каждом задании. А я, как ты понимаешь, морда, заинтересованная в сохранении твоей жизни». «Но выглядишь ты, конечно, все равно, как дерьмо кикиморы», — кирши усмехнулся. «Зато ты, Тирк, выглядишь прекрасно». Довольный домовой распушил усы, запрокинул голову и продемонстрировал мелкие белые клыки. Хвост стоял трубой, а его кончик мелко подергивался. «Но мы сейчас не обо мне», — с ноткой сожаления в голосе сказал он. Мы сейчас о том, что в погоне за шкатулкой ты уже схлопотал болт в плечо и чуть не помер. Так что, Анья, пришлось тебя практически с того света вытаскивать. Уверен, что дело того стоит. Помени лихо, и оно уже на тебе сидит, вместо ответа сказал Кирши. В конце коридора он заметил Аньяну и отметил про себя что белый кафтан ей очень к лицу, круглому и вечно румяному. Щеки, как два наливных яблочка. Завидев темного, Аньяна раскраснелась еще больше. Одним мимолетным движением перекинула косу со спины на грудь и по-детски широко улыбнулась. Да уж, главнокомандующая из нее выйдет занимательная. Впрочем, Аргарат тоже не был образцом показной серьезности, но с гвардией управлялся неплохо. «Здравствуй! Рада, что ты вернулся!» Аньяна расправила складки на кафтане и приблизилась к Кирше. «Как твое плечо? Не беспокоит?» «Не беспокоит, капитан!» кирши коротко кивнул. «Спасибо, что подлатала!» «Бросите ужасное обращение!» махнула она рукой, хмурясь. Для тебя я просто Аньяна. Если хочешь заработать уважение, привыкай сама и от остальных требуй. Особенно раз решила убедить совет в том, что можешь возглавить гвардию. Кирше, уважение не складывается из выполнения требований и обращений по званию. Это отличное начало, если уважать больше не за что. Заметил Кирше без задней мысли. Аньяна вспыхнула. Румянец расползся пятнами по всему лицу, брови сошлись на переносице, рот скривился, а рука взметнулась в воздух. Но вместо того, чтобы закричать и отвесить Кирше по щечину, она засмеялась и хлопнула его по плечу. «Кирше, ты совершенно прав!» Смех вышел натянутым и неправдоподобным, но на словно не замечала этого. Но я рада, что такие прекрасные друзья, как Атли и ты, поддерживают меня. «Мы не друзья», — бросил Кирши и повернул в направлении красной двери в кабинет Атли. «Боги, ну ты засранец», — прошептал наблюдавший за происходящим Тирк, оглядываясь на Аняну, которая плелась следом. Девчонки и так сейчас тяжело. Зачем надо было ее добивать?» «И что Василиса в тебе нашла?» Киршев вздрогнул. «Любовное зелье. Вот что она в нем нашла, как и он в ней. Ведь, по сути, что между ними было? Пара объятий и поцелуев. Странный обмен воспоминаниями на заплеванном полу кровницы, когда он позволил Василисе черпнуть своих сил». Они не успели не то что узнать друг друга. Сблизиться достаточно, чтобы хотя бы краешком глаза заглянуть под маски. Кирше не о чем было сожалеть, не по кому было скорбеть. Его чувства к ней ничего не значили, если они вообще были. Василиса казалась очень легкой, практически невесомой. Тяжелой она стала потом, когда пришло время укладывать ее на краду. И он продолжал ощущать эту тяжесть на своих руках, даже тогда, когда языки пламени спеленали ее тело. Кирша тряхнул головой. Он старался не вспоминать, но ночницы, проклятые твари, выбили его из колеи. Едва только Василиса перестала приходить к нему во снах, садиться на краешек кровати и, заправляя за ухо от чего-то такие непривычно темные волосы, просить прийти за ней. В другие ночи она тянула к нему руки, будто хотела обнять. Но чем быстрее Кирша шел к ней навстречу, тем больше она отдалялась, пока не исчезала вовсе. Иногда она просто плакала, беззвучно так, свернувшись в клубок посреди темноты, будто боялась, что ее кто-то может услышать. И каждый раз сжимала в руках сияющий красный клубок. Кирша принял это за знак. Василиса звала его в поля Нави. Но чего она хотела? Чтобы он вернул ее или чтобы разделил с ней смерть? Но сколько бы он ни спрашивал, Василиса не давала ответа а после и вовсе перестала приходить. Кирши терялся в догадках. С Хару такого не было. То ли потому, что он упокоился в своей смерти, то ли потому, что верил в других богов, а, может быть, на то были совсем другие причины. И вот сегодня ночью Василиса пришла Снова. На этот раз она улыбалась и сказала, что скоро обязательно вернется. И эти несбыточные обещания привели Кирши в отчаяние, напомнив ему обо всех смелых, глупых и так и не сбывшихся надеждах, в которые он, всего на краткий миг знакомства с Василисой, позволил себе поверить. Это все не имело значения и она не имела значения. Повторил он себе в сотый раз, словно заклинание молитву равнодушным богам. «Есть у тебя отвар, чтобы не видеть снов?» спросил он «Кошмары? Вроде того. Занесу вечером. Спасибо». Когда Кирша зашел в комнату, сердце Атли непроизвольно подпрыгнуло. «Но не от радости» а от страха снова увидеть тлеющую злобу в его глазах. Вчера Кирше был похож на затравленного пса, готового не то что укусить, полокоть, отгрызть руку тому, кто вздумает его коснуться. Атли не мог смотреть на него такого, но и не знал, как помочь. Он искренне не понимал, почему Кирше так зол на него, почему не подпускает к себе». А когда все же подпускает, когда позволяет прикасаться, то все равно ловит каждое движение атли, смотрит зверем или не смотрит вовсе. И после атли каждый раз мучается чувством вины от того, что снова переступил черту. Черту, которая, как иногда ему казалось, никогда между ними не исчезнет. Но сегодня Кирша казался спокойным, усталым, сосредоточенным и абсолютно равнодушным. Вслед за ним в кабинет вошли Аньяна и Черный Кот. Атли не мог взять в толк, на кой черт Кирши сдался этот бесполезный домовой дух, который только и делал, что везде таскался за темным и как пиявка поглощал его силы. Толку от него не было никакого. Бездомный домовой — не более чем паразит». А когда Атли, заботясь о самочувствии и силах Кирши, предложил избавиться от него, темный ничего не ответил, только усмехнулся и покачал головой. Больше они к этой теме не возвращались. «Я назначил церемонию через два дня», начал Атли, когда вошедшие расселись в кресло. Тирк остался сидеть в углу у двери. Атли он явно недолюбливал, Впрочем, это было взаимно. «Аньяна, ты подумала о том, кого назначишь вместо себя капитаном журавлей?» Аньяна кивнула. «У Белавы был еще один приближенный ученик до меня. Лель, лучший. Я отправила к нему ворона с письмом. Он уехал на юг, латает заезжих воронов и помогает простому Люду». «Думаешь, он согласится? Доверяешь ему?» Я не знаю журавля более преданного своему предназначению, чем он. Лель ни за что не предаст гвардию. Я готова за него поручиться. Хорошо. Атли записал имя на листе пергамента. С соколами решим, когда они вернутся в гарнизон. Насколько я помню, у Миры было несколько близких учеников. Все погибли, — ответил Кирши и выразительно посмотрел на Аньяну. Осталась одна, но она, кажется, отошла от дел. Мама не вернется. Я говорила с ней об этом, и она наотрез отказалась. Нужно заботиться о сестре. Да и сложно будет вести дела независимо, когда твой муж — царский воевода. Споров со мной ему и так хватает. «Значит, будем решать на месте», — сказал Атле. «Возможно, они сами захотят кого-то выдвинуть». «Кирше». От тебя мне на церемонии требуется охрана Аньяны. Думаешь, кто-то может?» Аньяна прижала руку к губам. «Сомневаюсь, но лишняя осторожность не помешает. Совет будет в бешенстве, когда узнает. И Драгон особенно. Так что на всякий случай ночуй пока в гарнизоне. Не ходи домой». Аньяна закивала и стала белее снега за окном. Бойцом она никогда не была. Неудивительно, что перепугалась. Атли ободряюще улыбнулся ей. Что ж, ей многому предстоит научиться. И если Аньяна хотя бы в половину так же хороша, как была Белава, у нее все получится. «Ты хотел взять какое-то задание?» обратился он к Кирше. Тот запустил руку в карман кафтана и протянул сложенный в несколько раз пергамент. «Хочу его!» Атли развернул пергамент. «Поиск и арест Фениста Вереса, сокола-изменника, убийцы и вора!» Атли поднял взгляд на Кирши. Тот выглядел отстраненным. Синие глаза были холодные и непроницаемы. «С чего вдруг?» «Ты обычно брезгуешь охотой на людей?» В глазах Кирши что-то промелькнуло. Атли догадался, что задел его. Как догадывался и о том, почему Кирши предпочитал заказы исключительно на нечисть. Люди охотились за ним, словно за зверем, когда он был ребенком, травили собаками. Возможно, Кирши не хотел опускаться до их уровня, а, возможно, не хотел, чтобы кто-то из людей чувствовал себя так же, как и он когда-то. Так или иначе, Атли понял, что теперь что-то переменилось. Что-то заинтересовало Кирши в этом соколе. Возможно ли, что они были знакомы? Их что-то связывает. Так ты даешь мне это задание или нет? Кирши предпочел не отвечать. Не хочет говорить. Вот как. Но и лгать в лицо не хочет. Боится, что Атли прикажет сказать правду? Атли мог. Всего одно слово, и Кирши выложит все как на духу. Он с ума сходил от мысли, что у Кирши появился от него еще один секрет, но он не хотел приказывать он был выше этого. Отчаянно хотел доказать Кирше, что он на его стороне. «Можешь ехать сразу после церемонии», — ответил Атли. На мгновение ему показалось, что в глазах Кирши промелькнула тень благодарности, и на душе у Атли стало тепло.